Глава 13 «Я не был шокирован устроенным представлением. Тони действительно бывал жесток по отношению к тем людям, которые переходили ему дорогу, а методы, которые он использовал, вполне можно было сравнить с работой какой-нибудь мафии. Тихо, незаметно, но эффектно. И эффект этот достигался всегда». Так и в этот раз я, уже привычный к его фокусам, внезапно почувствовал себя не в своей тарелке, хотя отчасти понимал, почему -то не так поступил. Даже подумал, что, вероятно, и сам бы сделал то же самое. Но локацию пришлось сменить и быстро. Ушли мы недалеко и пять минут спустя заказывали нормальную еду вместе, откуда отлично виднелись патрульные автомобили со свистом, запарковавшиеся у входа в бар. «Опять что-то у них приключилось», — покачал головой гарсон в аккуратной чистой одежде, поставив нам салат. «Да как всегда», — с видом знатока махнул рукой Тони. «Как только мы остались наедине, я не выдержал. Один вопрос — зачем весь этот спектакль?» «Причин на то многое», — вздохнул Тони, одернув костюм. «Для начала я действительно хотел развлечься. И развлекся». «Сосала она...» — он мечтательно запрокинул голову. «Впрочем, бывало и лучше. Во-вторых, мне нужно было проверить, как ты поведешь себя. Не изменился ли ты? Не ослаб ли, Нормально ли принял души?» Мимо прошло несколько гостей, но в наше время разговор о душах можно было свести к обсуждению одного из сотен мистических сериалов или увлечению оккультизмом. Да и вообще, большинству фиолетово на подобные темы. Как видишь, не слаб, отозвался я, проводив гостей взглядом. Но все же это было не обязательно. А ведь я тебе ни слова не сказал о том, что мы можем прямо сегодня отправиться на поиски монстров. Представь, что через Тони даже на часы посмотрел, и от этого у меня по спине побежали мурашки. Часа полтора нам уже предстоит битва а все души, которые я тебе передал, ушли в никуда. Без проверки никак не обойтись. Я думал, что ты это поймешь». «Ладно, понимаю». «Звучит так, точно я тебя уговариваю». не показался мне недовольным, и я поспешил ответить. «Вообще-то так оно и есть. Ты меня уговорил на эту авантюру. Посмотреть, попробовать, решить какую-то невнятную проблему, которая меня не касалась». «Если она тебя не касалась раньше, это не значит, что эта проблема не существовала». Тони поджал губы и посмотрел на салат так, точно это была официантка из бара напротив, с отвращением. «Ладно, что ты целочку из себя строишь? Я понял, что ты хочешь решить вопрос побыстрее. Одного я не понимаю, почему раньше я вообще не слышал о монстрах. Потому что я тебе уже сказал, проблема тебя попросту не касалась». А теперь коснулась. Это, знаешь ли, как развод, пока не попробуешь, не поймешь, сколько людей вокруг через это прошли. О, твою мать, ты загрузился так, точно это вопрос мирового уровня. Рома, бля. И, перегнувшись через стол, чудом не попав в салат, то не бухнул мне по плечу. Ты о чем задумался? Да у меня помощница пропала, вспомнил я, которая была из комитета какого-то. «Думаю, что свинтила втихую. С прошлой работы оперативно ускользнула, а теперь и отсюда», — успокоил Тони. «Не надо переживать на ее счет. Все будет нормально у тебя, если мы справимся с первой тварью». «Умеешь ты поддержать, если...» — повторил я. «И? А если нет? Если не получится». «Ну, тогда пизда нам обоим». Он также неожиданно быстро успокоился и вернулся в русло прежней беседы. Но погибнем с честью, хотя корпорация не узнает, чем мы занимались и чего ради пострадали. Так раз уж мы заговорили о конторе, у меня же там все нормально. Ты видишь спецотдел на пороге этого заведения или у себя в студии?» — насыпился Тони. Я же тебе сказал, причем сказал давно, что у тебя там проблем нет, что я все порешал. И, как видишь, даже смог выдернуть из пула достаточно душ. Все понял. Закивал я с облегчением. Принесли горячее, и я даже попробовал пожевать мясо, которое, несмотря на нежный вид, имело жесткость подошвы. — Давай ближе к делу. Нам и правда предстоит сегодня отправиться уже на дело. — Почти, — подтвердил мои опасения Тони. — Видишь ли, чем быстрее сделаем, тем лучше. — Поправь меня, если я ошибаюсь, но часть этих тварей состоит на условной службе корпорации. «Есть такое дело», — последовал легкий кивок, после чего внушительный кусок мяса исчез во рту Тони. «Но небольшая часть. Понимаешь, в моем представлении монстры, запитавшиеся энергией, это как космос. Есть люди — это планеты. Есть корпорация — это скопление звезд. А есть монстры — это темная энергия, неизученная, толком неизвестная» но по массе и количеству, значительно превышающее все остальное. Ты хочешь сказать, что в них суммарно столько энергии, сколько нет даже в вашем пуле похоть инкорпорейтед?» Удивился я, а следующая порция так и зависла на вилке. «Не хочу сказать, а прямо заявляю, все именно так и есть». И то, что какой-нибудь десяток другой можно использовать по запросу конторы, не меняет факта, что их все еще очень и очень много, причем их количество постепенно увеличивается. Физически это невозможно же, количество энергии неизменно, воскликнул я, а присевшие неподалеку новые гости прыснули со смеху. Может, над чем-то своим, но мне это показалось оскорбительным, и ножка их стола тут же подломилась. «Злой ты, Ром!» — улыбнулся Тони. «Но физика нашей планеты — это не физика Вселенной. Да и смотреть на процесс накопления энергии можно с разных сторон. Одно могу сказать тебе точно. Основное правило одинаково везде. Если где-то убыло, значит где-то прибыло. К тому же численность населения действительно выросла за последние сто лет. Но ведь история верна не на сто процентов. Впрочем, неважно важно». Важны твои монстры, энергию которых ты намерен подчинить. Себе или конторе — тоже неважно». «Не себе, Ром, нам!» — опять слабо улыбнулся Тони. В этот момент тарелка на столе вздрогнула, как будто по улице двигался тяжело груженный состав. «Роман!» — прозвучал тихий и спокойный голос Лазаря. «Роман!» — повторил тот же голос, причем все так же спокойно. «Ты слышал?» — испуганно спросил я и посмотрел по сторонам. «Голос!» «Какой голос?» — Тони не подал виду. «Может, души так влияют?» «Что-то уловил случайно, но я не слышал». С подозрением, посмотрев на бывшего шефа, я вернулся к разговору, но все еще прислушивался. Вдруг удастся услышать что-то еще. Голос больше не появился. «Ну, хорошо нам!» Согласился я, припомнив, на чем наш разговор завершился. Нам, мне и тебе. Допустим, я получаю от этого источник энергии на долгие годы, и мне больше не будет нужды лишать людей душ. Плюс я смогу жить, не привлекая внимания корпорации. Хотя, с другой стороны, так не будет никогда. Ведь если я вообще не буду потреблять душ, как тогда я буду таким же, как все для похоти? Таким же, как все задумался Тони. «Да, ты прав, пожалуй. Есть зерно истины в твоих словах, но некоторое количество душ ты постепенно все равно сможешь принимать. Очень сложно поддерживать твой внутренний пул постоянно заполненным». «Ага», — хитро подмигнул он мне. «Так что зря ты переживаешь. Все в полном порядке». «Ладно, мне не оставалось ничего другого, кроме как согласиться с шефом». Раз уж ты считаешь, что все будет нормально. Ладно, давай рассказывай, куда нам надо выдвинуться, чтобы разобраться с первым монстром. Ох ты ж все начал играть мускулами, то не почти сразу же превратился в довольного кота. Ну тогда нам не придется далеко ходить.